После того, как ИИ посвятил меня в дела Токио, который я видел до сих пор только с фасада, вдруг повернулся, как на вертящейся сцене театра Кабукидза, и передо мной открылся другой Токио. Если первый Токио был похож на хиросимскую женщину с лицом, из украшенным пятнами ожогов и разноцветными полосами, то второй Токио напоминал зашифрованный документ, в котором говорится: о самых интересных, самых волнующих вещах. Прежде всего, мне надо было восстановить связи. С этой целью я посетил несколько контор. Никаких паролей не требовалось. Достаточно было телефонного звонка рекомендующего, меня рекомендовал ИИ, и его визитной карточки с приложением личной печатки. Надобности в более строгой конспирации не было так как наши конторы функционировали с разрешения свыше. Если и принимались некоторые меры предосторожности, то только для того, чтобы предупредить просачивание сведений в прессу. А кое-что уже просочилось. Китайское коммунистическое агентство Синьхуа опубликовало сообщение о существовании при штабе Макартура отдела зф Никаких подробностей не приводилось, И наши конторы вовсе не упоминались, но было ясно, что китайцам удалось пронюхать что-то. Отсюда вывод – надо быть начеку. Существовала угроза и со стороны иностранных корреспондентов, и со стороны японских красных. Некий Хью Дин, английский корреспондент, уже огласил сведения о тайной конференции верноподданических обществ, состоявшейся в парке Уэна. А корреспондент агентства Рейтер Дэнни Уорнер объявил на весь мир о том, что в Японии существует широко разветвленное военное подполье, во главе которого стоят бывшие генералы и руководители финансово-промышленных монополий. Фамилий Уорнер не приводил. В результате расследования, произведенного конторой Аояма, выяснилось, что Хьюдин купил сведения у одного из участников конференции Уэна бывшего летчика из отряда смертников «Горная вишня». Такой поступок заслуживал кары. И вскоре бывший летчик попал под грузовик на шоссе около Амори. А Дэнни Уорнеру, как выяснилось, проболтался в пьяном виде офицер CIC, американской контрразведки. Штаб главнокомандующего немедленно принял меры, Офицера перевели на остров Мидуэй, а полковник Кадис из второго отдела подсунул Уорнеру версии о том, что штаб главнокомандующего только недавно узнал о существовании в Японии нескольких негласных организаций, которые ставят исключительно внутриполитические цели, хотят добиться смены кабинета. Версия, исходящая от такого авторитетного источника, как полковник Кадис, была признана Уорнером более достоверной. Но с красными журналистами тело обстояло хуже. В левых газетах уже появлялись сообщения о том, что антикоммунистическая организация Содружества Хризантемного флага получает деньги от крупного промышленника Охира. В других сообщениях красные намекали, правда, в самой общей форме, на существование тайных военных организаций. Красные, по-видимому, что-то учуяли и старались изо всех сил добыть конкретные данные. Поэтому при всех больших конторах были созданы специальные контрразведывательные группы, состоящие из бывших чинов жандармерии и особого высшего отдела – тайной полиции. Им была поручена охрана наших секретов от красных. На эту тему я говорил с полковниками Судзуки Кейси и Хидака Сиро с которыми встретился в клубе «Будзен». Судзуки одно время преподавал вместе со мной в школе Накана. Он читал курс по «Ханкан» — контриспользованию агентуры неприятельской разведки, а я — по технике связи с агентурой особого назначения. А полковника Хидака я знал по Китаю. Он заслужил известность своими специальными акциями в глубоком тылу противника. Теперь он возглавлял так называемый орган Хидака, где группируются бывшие офицеры специальной службы. Штаб Хидака помещается в отеле «Кубана» в квартале Цукидзи. Оба согласились со мной. Надо не только обороняться от красных. Пора переходить в наступление. По приказу американского главнокомандующего наше правительство уже отдало распоряжение полиции приступить к массовым арестам стачечников, демонстрантов, подстрекателей и их пособников. Арестные дома и тюрьмы вскоре заполнились до отказа. Получив сведения о том, что генеральный секретарь компартии Такуда совершает объезд заводских районов на Кюсю, специальные группы Содружества Хризантемного Флага выехали в Амута и Куруме и устроили засаду. Однако их опередил один из членов филиала антикоммунистической лиги в сага Он метнул гранату, но она не долетела. Такуда получил только легкое ранение. Спустя три дня после покушения на Такуда МакАртур издал директиву о категорическом запрещении рабочим и служащим государственных и муниципальных учреждений проводить какие бы то ни было координированные приостановления работ. В соответствии с этой директивой Японское правительство объявило, что участие в стачках будет считаться государственным преступлением и караться тюремным заключением. Ответ последовал немедленно. Начались забастовки протеста. Сначала выступили машиностроительные рабочие в Токио, затем железнодорожники на островах Сикоку, Хоккайдо и Кюсю. Вслед за ними телеграфисты и почтовики Осака, Нагано и других городов на Нахондо. На всех четырех главных островах Японии развивались красные флаги стачечных комитетов. Так ответили красные на запрет из Хибия.